«Беги, Репка!» — неожиданно мягко сказала Грейс. «Прячьтесь с Ником, я вас догоню. Только помогу дяде Ульберту. Беги и не оглядывайся!» Ник снова потащил Лори за собой. Грейс опустилась на колени рядом с орком, сращивая рану. Мороса опять отшвырнула невидимой рука, ломая крыло. «И воздушный кулак берет!» — задумчиво пробормотала Нерина. «Ненадолго, правда, но берет!»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 В черепе все как у всех. Нервные стволы. Он подцепил магией и пережег спинной мозг. Тварь обмякла, челюсти рожались, выпуская плечо Ланса, но в следующий миг он увидел, как нервные окончания снова тянутся от мозга в спинномозговой канал, прорастая. Ни у одного живого существа не было такой стремительной регенерации. Неудивительно, что Морриса не могли убить. Грейс подбежала к нему. «Спинной мозг, жги!»